Судебная волокита Итак, мы начинаем заседание Суда Совета Содружества. Пожилая графка устало вздохнула, стараясь ничем не выдавать своего раздражения от того, что ей приходится уже в который раз участвовать в этом фарсе. Самбра и Рейнир -Рей прекрасно понимала, что все это делается именно для того, чтобы хоть как-то, но все же попытаться унизить или как-то укусить, могущественную империю Аграв, с которой обычным способом справиться никто из них банально не смог бы. Все те, кто сюда пришел, всего лишь рассчитывали на то, что им удастся каким-то образом надавить или, возможно, поиметь что-то для себя от империи Аграф, власть и авторитет которой, по их мнению, сильно зашатались. Вот только она такого допускать ни в коей степени не собиралась. Она представитель императора. И уже только поэтому пожилая графка, которая являлась старой подругой старшей супруги императора Дитри, сама прекрасно понимала, что подобного упущения ей никто не простит. И не только ей. Что, в частности, недоброжелатели могли бы ей сделать? Банально заставить уйти со своего почетного поста на пенсию, и при этом сослав куда-нибудь подальше с территории столичных миров? Напугать такими вещами какого-нибудь молодого проходимца, У этих разумных наверняка получилось бы, но боевого офицера империи, который прошел достаточно много серьезных сражений, таким не напугаешь. Но эти разумные могли навредить Дитрии, ее покровителю, старшей супруге императора. А это было просто недопустимо. Всего лишь по той причине, что в данном случае сама женщина прекрасно понимала, что власть ее старой подруги уже многим застилает глаза которые не понимают того, каких усилий ей стоит удерживать империю на плаву. С учетом того факта, что врагов, как оказалось, у государства графов достаточно много. Там думают, что она всего лишь живет в свое удовольствие, тратя на себя и своих подхалимов ресурс одного из самых могущественных в содружестве государств. Но в этом случае эти разумные сильно ошибались, хотя бы по той простой причине, что Дитрия и ее старая подруга, которая сумела подняться до такого уровня, уже неоднократно успела побывать в медицинской капсуле, доходила даже до того, что она потеряла сознание во время какого-то там заседания. И это все происходило именно из-за тех усилий, которые она вкладывала в государство. И поэтому недооценивать подобные случайности совсем не стоит. Вокруг таких, как Дитрия, всегда хватало тех, кто считает, что может претендовать на истинное величие и власть в империи. Мало нам проблем в самом государстве, а тут еще эти ублюдки начали снова. Тихо пробормотала женщина, постаравшись сделать это так, чтобы никто из посторонних не услышал ее мнения по поводу того, что слишком многим разумным захотелось потребовать от государства графов объяснений по поводу случившегося. Но эти разумные, видимо, просто не понимали, что хотят последовать. И вообще, какое они вообще могут иметь право требовать что-то подобное? Однако сейчас сам Брэйренир расстанавливал именно приказ ее подруги. Ей нельзя было устраивать конфликт. Надо было найти соприкосновение с тем самым разумным, который и подал в судно государство. И именно сейчас она в чем-то даже завидовала представителям империи Арвар. Если кто-то попытался бы в чем-то подобном обвинить их или конфедерацию Делус, что эти разумные проводят какие-то эксперименты, то никто даже и не стал бы слушать такого обвинителя. Это обвинение тут же объявили бы вмешательством во внутренние дела государства. А вот эта ситуация была другого рода. А графы всегда позиционировали себя как защитники свобод и целостности разумной жизни. И тут вдруг выяснилось что они сами проводили какие-то бесчеловечные опыты и эксперименты, и это все всколыхнуло всю общественность. К сожалению, решить эту проблему раньше без каких-либо судебных слушаний так и не получилось. Всего лишь по той причине, что тот самый молодой разумный, к которому они пытались сейчас подобраться, находится на данный момент неизвестно где, и связаться с ним никак не удавалось. К тому же его адвокаты излишне активно взялись за дело и настолько принялись давить, что даже защитники империи аграф не могли им как-то помешать. Как бы они ни пытались, но представителям аграфов приходилось выслушивать эти доказательства вины их империи, которые были сфабрикованы на основании воспоминаний этого разумного. Хуже всего было то, что это не были какие-то протоколы с нейросети, это были действительно воспоминания которое как-то подделать или как-то подкорректировать было просто невозможно. Это был как раз тот самый факт, который в данном случае выступает как своеобразный козырь против защиты. Если бы это был какой-нибудь протокол, то его можно было бы подвергнуть сомнению, потому что это могла быть всего лишь какая-то инсценировка или подделка. Но здесь поделать ничего не получится. Хотя адвокаты империограф пытались заявить о том, что все это всего лишь выдумка, но как доказать подобное утверждение? Для этого надо сначала привести как пример того, кто мог бы сделать подобное, именно того самого мозгоправа, который мог бы изменить подобные воспоминания в голове разумного. Потом надо было бы показать, что даже корпорация Нейросеть которая снимала эти данные с памяти того разумного, тоже каким-то образом подделала эту информацию. Однако поток информации, который проверяли самые лучшие эксперты Содружества, был цельным и неделимым, и корректировке не подвергался. То есть можно было понять, что в данном случае каким-то образом обвинить самого этого разумного в том, что он пытается как-то ввести в заблуждение все Содружество, банально не получится. Так что сейчас представители империи были вынуждены банально молча сидеть и выслушивать все обвинения, сыпавшиеся на их родное государство, как из рога изобилия. Тяжелее всего было выслушивать нападки именно со стороны той же самой империи Арвар или Конфедерации Делус, которым ранее постоянно доставалось от аграфов и именно за подобные действия. И теперь, как ни крути, они получили возможность ответить им тем же. Только вот раньше! У аграфов особых доказательств их вины просто не было. Да и по сути все это считалось внутренними делами этих государств. Зато теперь аграфы сами совершили серьезный просчет, оказавшись загнанными в довольно серьезную ловушку. И всего благодаря какой-то там глупости молодой девчонки, которая даже совершенно не задумываясь, сделала серьезный просчет. Честно говоря, если бы сейчас в ее руки попала та самая дамочка, которая так подставила империю, то пожилая графка просто не знала бы, что с ней сделала бы. Все только из-за того, что с каждым разом, когда ей приходилось выслушивать все эти глупости, самбре и Рейнир все больше задумывалась над тем, что надо было бы заставить эту красотку уже не одну сотню раз пройти все то, что она заставила пройти этого молодого разумного который на данный момент весьма сильно заинтересовал империю. Женщина чувствовала своей развитой интуицией, что с этим парнем явно было что-то не так. Сам интерес старшей супруги императора, который она проявила к этому делу, а также и все имеющиеся инструкции в отношении этого разумного, который может в любой момент снова объявиться, говорили об этом настолько сильно, что задавать лишних вопросов было просто ни к чему. Хотя при всем этом полномочный посол империограф чувствовала какую-то опасность. Ведь одно только упоминание о том, что империограф должна стать для него другом и покровителем, уже само по себе заставляло Самбру и Рейнир переживать, как такое возможно провернуть. Этот разумный, каким бы он сейчас ни был, на данный момент категорически не желает присутствия поблизости аграфов. Более того, он довольно кровожадно настроен к представителям их государства, что само по себе заставляет задуматься, а так ли он нужен империи. К сожалению, откровенно поговорить со своей старой подругой уполномоченного представителя империи так и не получилось. И все потому, что для откровенной беседы им надо было бы встретиться лично, так как старшая супруга императора сама сказала о том, что это не разговор для гиперпередатчика. В этом случае их могут подслушать, а этого было бы нежелательно допускать. Именно поэтому сейчас, не зная даже отчасти того, что произошло в империи, сам Рейнир -Рей приходилось терпеливо выслушивать эти глупые и никому не интересные выкрики от представителей различных государств-содружества, которые на данный момент банально упивались своей властью и возможностью унизить тех, до кого раньше они вообще никак не могли подобраться. «В этой ситуации нам понятно главное», – продолжал пронзительно верещать представитель конфедерации Делус, который, наверное, каких-то возбудителей объелся, и теперь был готов буквально на стенку лезть. И только ради того, чтобы иметь возможность доказать тот факт, что пострадал не только один этот несчастный разумный, но и все те, кто когда-либо сталкивался с представителями империи Аграф, что само по себе было достаточно оскорбительно особенно в отношении позиции государства, которое издревле старалось позиционировать себя как своеобразный защитник младших рас. Давайте будем бдительными. Представители империи Аграф наконец-то показали свое истинное лицо. Даже не обращая внимания на реакцию представителя империи, этот разумный все никак не желал успокаиваться. Я уверен, что в данном случае мы столкнулись отнюдь не с единичной ситуацией. Скорее всего, они позволяют себе подобное регулярно, и оставлять их без наказания не стоит. Да, этот разумный на зло им всем сумел выжить, но был ли он единственным? Советники империограф рассказывают нам о том, что этот разумный и так был каким-то подопытным, а разве это не показатель? Мы знаем, что в той же самой Федерации Невей на данный момент разыскивается тот, кто устроил подобное, и это хорошо. Там законность будет соблюдена. Но сейчас мы не рассматриваем дело против федерации, мы рассматриваем дело против империи Аграф. И именно поэтому я хотел бы, чтобы комиссия сейчас сосредоточилась именно на этих проступках. Мы неоднократно заявляли о том, что представители этого государства часто заявляют то, что не является действительностью, начиная с собственных правил и интересов, заканчивая откровенными нарушениями законодательства Содружества. А типичный этому пример – это именно то, что эти разумные сделали в данном случае. Или вы думаете, что с другими разумными из других государств они поступают по-другому? Сильно сомневаюсь. И доказательства этому есть. А вот доказательство того, что это был всего лишь единичный случай, который ничего не доказывает сама империограф, предоставить нам не может. Выступление этого представителя конфедерации поддержали и другие разумные. Сами же представители федерации глубокомысленно воздержались от явных обвинений в сторону империи Аграф. Видимо, они просто выжидали, ожидая того самого момента, когда они смогут нанести свой удар. И благодаря этому федерация сможет заставить их ответить за тот факт, что представители империи вначале попытались свалить часть вины за случившееся на само это государство, чьим гражданином является этот молодой разумный оказавшейся в данном случае пострадавшей стороной. Они постепенно готовились неприятно удивить своих оппонентов. Сама Самбра и Рейнир это прекрасно чувствовала и понимала, что подобная атака на нее особо ничем хорошим не закончится. «Ну вот, началось», — тихо выдохнула она, когда со своего места поднялся теперь уже представитель Федерации Невей. И в этот раз посыпавшиеся обвинения были еще хуже. Все только из-за того, что представитель империи Аграф, который ранее находился на территории Федерации, банально подставился, попытавшись нанять охотников за головами. И все только для того, чтобы захватить пострадавшего и фактически вынудить его забрать свое заявление в суд Совета Содружества. А это было прямым доказательством того, что именно империя Аграф фактически признала свою вину в случившемся, и теперь как-то изменить ситуацию будет очень сложно, так как доказательства случившегося были достаточно вескими. Особенно учитывая наличие на доске объявлений для наемников того самого заказа за голову этого разумного. Эту информацию тоже подделать не получится. Хотя графы и пытались убрать все следы, но было уже слишком поздно. И теперь ситуация была такова, что в данном случае у них просто не было выхода. Им придется признать то, что случилось. И даже попытки полномочного представителя империи объявить все случившееся каким-то казусом и банальная ошибка их представителя на территории Федерации выглядели настолько глупо и предсказуемо, что все эти потуги теперь вызывали просто нервный смех. Так что весь этот день тоже не закончился ничем хорошим. Судя по всему, Совет Содружества все больше склонялся к тому, что на империю графов не просто необходимо наложить санкции, а даже более того. Все это может закончиться полной изоляцией. А этого бы очень сильно не хотелось. Тем более, что в последнее время положение в империи и так стало достаточно напряженным. Особенно из-за недостатка ресурсов. Конечно, у них были специальные склады, где они старательно собирали стратегические запасы, которые мог бы позволить империи достаточно долго просуществовать без чужой помощи. Однако им не хотелось бы оказаться в таком положении, так как из-за подобного конфликта империограф может оказаться в полной изоляции. И благодаря тому, что они в последнее время имели достаточно натянутые отношения даже с представителями того же объединения с полотов, можно было понять, что в данном случае для них ничем хорошим все это не закончится. После этого заседания представителям империи пришлось выслушать еще несколько весьма нелицеприятных высказываний в отношении собственного государства со стороны представителей той же самой Федерации Невей. Все только из-за этого, что эти разумные никак не хотели признавать того факта, что в данном случае не только империя была в чем-то виновата, но и сама Федерация – которая банально позволила похищать своих граждан и превращать их в подопытных. Но сейчас рассматривался не этот вопрос. И поэтому представителям империи Аграф было достаточно сложно перевести вину с себя на кого-то еще. «Если все это продолжится в том же ключе, то я в скором времени банально сойду с ума», – тяжело выдохнула пожилая Аграфка, когда наконец-то смогла остаться наедине со своей помощницей. «Это просто невозможно. Сколько еще нам придется терпеть подобные выходки? Что там сообщают наши представители в Федерации Невей? Они сумели найти этого разумного?» Растерянный взгляд со стороны помощницы дал ей четко понять то, что никаких хороших новостей ждать ей просто не приходится. И это вызвало у бывшего офицера сил специальных операций «Империя граф» новый приступ гнева. «Еще бы! Почему она должна все это терпеть?» Все остальные аграфы почему-то не особо рвутся выполнять приказы главы дипломатического корпуса империи. А она должна теперь терпеть все эти помои, которые выливались на ее голову, как на прямого представителя императора. С их стороны это была просто невероятная глупость. Ну, какой идиот так поступает? Конечно, она сама прекрасно понимала, что на территории Федерации Невей сейчас находится достаточно молодой представитель дипломатического корпуса империи. Эта девочка настолько молода и неопытна, что требовать с ее стороны чего-то большего сейчас просто глупо. Но даже в этом случае есть определенные нюансы, которые следует учитывать. Настолько опасная сейчас складывается ситуация. Все эти санкции, которые собираются наложить на империю, банально испортят все. Хотя бы по той причине, что империя граф действительно нуждается в поставках ресурсов, хотя бы в урезанном формате. Однако сейчас представители практически всех государств-сателлитов-содружества намеревали сделать все так, чтобы им удалось лишить аграфов вообще каких-либо поставок ресурсов. И именно из-за всего этого ситуация и становилась критической. Одно дело, когда государство имеет возможность самостоятельно добывать ценные минералы и перерабатывать их, в империи аграф подобным уже давно никто не занимался. Аграфы графы привыкли получать чистые и фактически подготовленные к использованию материалы, и, по сути, тех самых перерабатывающих и обогатительных комбинатов на территории этого государства банально не было. Хотя оборудование и технологии у империи были гораздо выше, чем все то, что могли попытаться им противопоставить другие разумные, а графы в данном случае оказались в ловушке. В той самой ловушке, которую сами себе и приготовили. Ведь в последние 700-800 лет на территории империи вообще не было никаких подобных перерабатывающих линий. Они даже не производились в принципе. Да и зачем им это было бы нужно делать, если они практически по себестоимости покупали подобные ресурсы с территории Содружества, не особо напрягаясь с разведкой рудных месторождений, которые могли быть связаны с логистикой доставки таких грузов из опасных районов того же фронтира или даже неизведанных регионов. Так что в сложившемся положении ситуация была такова, что Аграфы могли банально оказаться за бортом Содружества. Ведь на данный момент, как оказалось, именно Империя Аграф оказалась полностью зависима от Содружества, а никак не Содружества, а от их Империи. Конечно, кто-то мог бы сейчас заявить ей о том, что в данном случае глупо даже предполагать то, что в сложившейся ситуации сама возможность использовать седьмое поколение технологий может позволить аграфам как-то манипулировать подобными нюансами. Это было в принципе глупо, всего лишь по той причине, что такая манипуляция была бы возможна только в том случае, если бы аграфы хотя бы частично, минимум процентов на тридцать сорок, обеспечивали свое производство ресурсами самостоятельно. Этого же не было. И именно поэтому сейчас послу империи при Совете Содружества нужно было решить этот вопрос и постараться удержать ситуацию хоть немного под контролем. Понятно, что без штрафных санкций тут дело не обойдется. Достаточно просто посмотреть на все то, как в дело вмешались представители той же самой конфедерации Делус, Республики Хагдан и Империи Арвар. Уже только поэтому можно было понять, что эти разумные так просто не отстанут от аграфов, которые всегда старались позиционировать себя гораздо выше, чем все остальные разумные жители тех самых государств, входящих в Содружество. Уже только поэтому Аграфам предстояло столкнуться с тем, что сейчас несколько государств Содружества будут старательно продавливать максимально возможные штрафные санкции против провинившихся. Конечно, для самих Аграфов подобное развитие событий было не сильно привычным делом, ведь в сложившейся ситуации они оказались в таком положении, которое для них было весьма непривычным делом. Они никак не хотели признавать того факта, что кто-то может считать их в чем-то виновным, и это само по себе изрядно раздражало. Сам и с большим трудом сдержалась, чтобы не наорать на собственную помощницу, которая была для нее внучатой племянницей, вот только пользы от этих криков не будет никакой. Девушка действительно в случившемся была никак не виновата, более того, она сейчас старательно пыталась найти способ все таки примирить того разумного с империей тем более если приходится учитывать приказ самой старшей супруги императора дитри который откровенно дает понять что в сложившейся ситуации с этим парнем нужно дружить это уже само по себе изрядно настораживало а какой вообще дружбе в данном случае может идти речь ведь подобное вообще в принципе невозможно дружба и низший Это вообще неподходящее словосочетание. Однако инструкция старшей супруги императора не оставляла выбора. Им необходимо было найти способ соприкосновения интересов империи и этого разумного. И в конце концов, уже не выдерживая всех этих нюансов, представитель императора, также являющийся главой дипломатического корпуса собственного родного государства, решилась снова обратиться к старшей супруге императора с весьма недвусмысленным предложением с тем самым, который ей случайно подкинула собственная младшая родственница, видимо, сама не понимая того, что на самом деле она предложила. Дело в том, что девочка предложила взять и банально предложить этому разумному своеобразный дар в виде компенсации за все те неудобства, которые произошли у него с представителями империи. Например, предоставив ему в качестве потенциальной супруги какую-нибудь молодую ографку из низших родов. Почему бы и нет? ведь ему все равно будет, но так они его свяжут с Империей именно этими узами, что на самом деле, по своей сути, не имеет особой ценности перед государством, и что в дальнейшем он будет делать с такой супругой, тоже никого не интересует. Ты сама подумала, что именно мне сейчас предложила? При очередном сеансе связи, когда сам и Рейнир все же высказала свое предположение, Старшая супруга императора внимательно посмотрела на свою старую подругу, после чего тихо покачала головой. Нет, если бы он не был так нужен империи, то можно было бы найти и какую-нибудь стерву, которая провинилась перед нами, и отдать ему в качестве наказания для нее и поощрения для него. Но, к сожалению, вынуждена уведомить тебя о том, что этот разумный нам действительно нужен. Я не могу тебе всего объяснить по гиперсвязи. Боюсь, что тебе придется прибыть сюда, чтобы я могла тебе все объяснить, а пока постарайся все-таки найти его и попытаться договориться. Найти его? Если бы это было так просто!» Устала выдохнула пожилая графка, но, заметив удивленный взгляд со стороны своего оппонента, тут же пояснила свои слова. «Уже минимум три месяца его нигде не могут найти, а его адвокаты молчат» только нервы мне тут мотают в Совете Содружества. Добавь сюда еще и то, что в дело подключились также представители Конфедерации Делус и Империи Арвар. Не говоря уже о глубокомысленном молчании Ашкамази, эти разумные всегда были себе на уме. Их поведение заставляет меня переживать. Получится ли мне хоть как-то исправить ситуацию, этого я сказать точно не могу. Могу только заявить о том что в сложившемся положении без проблем мы не обойдемся. Наши противники начали старательно нагнетать обстановку и сейчас попытаются задавить империю санкциями. Более того, они даже не гнушаются тем, что обвиняют нас в том, что мы целенаправленно нарушали законы Содружества. Идиоты! Устало прикрыв свои глаза, Дитрия медленно потерла тонкими ухоженными пальцами свой идеально выглядевший лоб. С какими же идиотами нам приходится сталкиваться? Вот только основная сложность как раз заключается в том, что сейчас нам надо терпеть все эти выходки. Однако я действительно не могу тебе сообщить больше информации. Но скажу одно. Только для того, чтобы заполучить этого разумного, я готова выдать за него замуж не просто какую-то там преступницу. Я готова выдать за него замуж даже представительницу Великого дома. Надеюсь. Тебе это о чем-то говорит?» Растерянно смотревшая на нее подруга могла только тяжело вздохнуть в ответ. Видимо, ситуация в империи сложилась настолько тяжело, что теперь будет просто невозможно понять истинное положение дел. С каких это пор старшая супруга императора так решительно готова поступиться честью их народа и даже расы только для того, чтобы примирить эту ситуацию? «Прошу прощения!» Но, может быть, ответ лежит на самой поверхности? Видимо, заметив то, с каким -то задумчивым выражением лица закончила свой разговор со старой подругой ее начальница, помощница посла Литине Эрейнир аккуратно постаралась привлечь к себе ее внимание. И, заметив ничего не понимающее выражение глаз женщины, тут же пояснила свою мысль. Дело в том, что если хотят за него выдать замуж наследницу или представительницу великого дома, то ситуация складывается весьма серьезная. По законам империи представительница Великого дома не может выходить замуж. Она может взять себе консорта. Но не более того. Тут же прозвучало именно такое словосочетание. Старшая супруга императора согласна выдать за него замуж представительницу Великого дома. Уже только поэтому стоит обратить внимание именно на то, что она сказала. То есть... Супруга императора готова этого парня принять в клан каких-нибудь представителей Великого Дома, и уже только поэтому стоит задуматься. Этот парень нужен империи и императору в качестве члена семьи Великого Дома. А если ему разрешат жениться на какой-нибудь из представительниц Великих Домов, то в таком случае он сможет организовать свой собственный Великий Дом. Медленно прогуливавшаяся по своему кабинету женщина от этого весьма неожиданного открытия споткнулась на месте и внимательно посмотрела на свою помощницу. О таком положении дел она даже не задумывалась. Кто же он такой? Только сейчас до нее дошла вся глубина ситуации, которую до нее все это время аккуратными намеками пыталась донести старая подруга. Кто же такой этот парень? Почему мы должны с ним так носиться? «Боюсь, что на этот вопрос у нас ответа еще долго не будет». Равнодушно пожала плечами молодая графка, которая уже неоднократно демонстрировала своему начальству наличие у нее достаточно неплохих аналитических способностей. Могу сказать только о том, что этот разумный явно по своей крови и коду ДНК стоит не ниже представителей великих домов, а, возможно, даже и выше. И уже только поэтому... «Следовало бы задуматься, но я ничего не слышала и ничего не говорила. Эти тайны имеют отношение к уровню императора, и боюсь, что за них могут и голову открутить». В этом вопросе старая и опытная женщина была согласна со своей дальней родственницей. За такие секреты действительно могли не только голову открутить, за них могли и всю родовую линию пресечь одним и легким, розчерком ухоженных пальцев старшей супруги императора. Теперь-то ей было понятно то, почему Дитрия так старательно секретничала. Ну, по-другому действовать в этой ситуации не получится, так как если хоть кто-то из представителей великих домов узнает о случившемся и о том, что этот разумный настолько нужен империи, то за ним начнется повальная охота. И все то, что пыталась провернуть бывший посол империи Аграф граф Федерации Невей, покажется детскими шалостями. В распоряжении великих домов имеются собственные боевые эскадры, а корабли, которые там используются, как минимум имеют отношение к шестому поколению. И этот факт не стоит недооценивать. Только вот полномасштабной войны нам и не хватало. Глухо пробормотала Самбра и Рейнир, известная в империи Аграф как «Кровавое бедствие», медленно покачав головой и в очередной раз поразившись аналитическому уму своей внучатой племянницы. Придется действовать на опережение. Надо срочно связаться с нашим послом Федерации Невей. Пусть ищет этого парня любой ценой. Не хватало еще, чтобы с ним что-то случилось. Тогда нас обвинят в том, что мы недосмотрели. А пока составь пакет инструкций для посла и для всех наших потенциальных представителей на территории той же Федерации и даже Республики Хагдан. Обещаем им все, что угодно. Любые подарки и скидки. Можешь даже вписать туда какие-нибудь дешевенькие артефакты древних, но найди способ заинтересовать тех, от кого зависит скорость обнаружения этого разумного. Нам нужно его найти. И в конце концов решить этот вопрос. Если раньше мы могли спустить это дело вдоль по ручью на самотек, то теперь у нас таких вариантов не остается. Ты сама должна это понимать, так что постарайся. Коротко кивнув своей старшей родственнице, девушка молча покинула ее кабинет. А сама глава дипломатического корпуса империи Аграф, являющаяся попутно еще и полномочным представителем императора в Совете Содружества, устало откинулась на спинку своего кресла. Ситуация действительно выходила из-под контроля. И надо же было тем молокососом все-таки испортить, если рассматривать эту ситуацию с точки зрения интересов империи, особенно сейчас то можно было понять, что раньше, когда этот разумный хоть как-то, но все же доверял графам, была возможность достаточно легко и просто заманить его на территорию империи и получить все то, что империи было бы нужно. А теперь же подобное просто в принципе невозможно. Конечно, кто-то тут же скажет о том, что обещание женить его на представительнице Великого дома, что для многих разумных в содружестве является просто недостижимой мечтой, должно привлечь его интерес, ведь в данном случае он будет отнюдь не консортом, который всего лишь является супругом представительницы великого дома и фактически находится на положении своеобразного слуги, только привилегированного. Тут же все будет по-другому. Стоит, наверное, начать с того, что как полноправный супруг и муж, этот разумный действительно будет претендовать на звание главы семейства, а значит, Впервые за достаточно долгий период времени в Империи Аграф может появиться Великий Дом, у которого действительно будет Патриарх, а никак не Матриарх. Это было достаточно важно, ведь Империей правит Император, по крайней мере все так думают. Ну, не это сейчас важно. Основные подобные титулы в Империи имели именно мужское обозначение, и как факт можно понять то, что их должны занимать мужчины. Например, тот же самый титул – советник. По какой-то глупости везде до сих пор так и писали – советник. Не советница, а именно советник – хранитель, старейшина. Единственным более-менее обезличенным званием было звание главы – глава Великого дома. И это место сейчас занимали женщины. Всего лишь из-за того, что мужчин в империи было катастрофически мало. Тяжело вздохнув, Самбра и Рейнир поняла, что ей на плечи снова свалилась какая-то тяжесть новых политических интриг, за которыми ей надо будет не просто старательно следить. Ей надо в них участвовать и даже действовать на опережение. Поэтому, недолго думая, она запросила из архива информацию по этому самому разумному, которая имелась у них благодаря великому дому Маур, представители которого когда-то сделали глупость. Ту самую глупость, которая заключалась в том, что они банально упустили этого разумного из своих рук. Ну вот же оно! Раздраженно женщина ударила ладонью по столу, когда, внимательно просматривая информацию про этого разумного, включая сюда и данные его организма, наткнулась на выводы медика эскадры, которая пыталась восстановить разум этого несчастного после пятнадцати часов пыток. Ну как же вы могли это пропустить, идиоты! Действительно, как еще она могла называть тех, кто упустил очень важный факт из своей зоны внимания? Дело в том, что в медицинских капсулах империи Аграф заранее был предусмотрен один очень важный пункт, который проверялся постоянно. Особенно, когда в такую медкапсулу попадался какой-нибудь разумный мужского пола. Так вот, в первую очередь медкапсула проверяла совместимость, генетическую совместимость с жителями империи и попутно проверяла процентное соотношение возможностей рождения от этого разумного потомков именно мужского пола. Почему никто не обратил внимания на эти показатели, женщина просто не знала. Все только из-за того, что этот показатель стоял на уровне 93%. 93%? Как они вообще могли подобное упустить из своего поля зрения, когда изучали эти данные? Врач сама должна была обратить на это внимание. Конечно, кто-то сейчас может заявить о том, что в первую очередь они думали именно о том, что этот разумный сходит с ума, и надо было попытаться вернуть его разум в прежние границы существования. Возможно, так и было. Но проблема была в том, что даже этот факт, что он был сумасшедшим, в этой ситуации никак не влияет на произошедшее, всего лишь из-за того, что он не родился сумасшедшим. Думать о том, что его ДНК может быть испорчено психическими заболеваниями, было бы глупо, то есть даже такой сумасшедший мог бы стать донором. Да, может быть, он не смог бы достаточно сильно повлиять на демографическую ситуацию в империи Аграф, но не это важно. Аграфы привыкли планировать свои действия на сотни и даже тысячи лет наперед. Даже если бы от него родилось всего с десяток мальчиков, то всего лишь лет через 50-70 от каждого из них можно было бы фактически получить при помощи искусственного оплодотворения не менее чем по десятку мальчиков на каждого. Ведь в этом отчете было указано то, что его ДНК является доминирующим и приоритетным. То есть даже в его детях подобная способность к деторождению мальчиков была бы сохранена. Отклонение составляло бы как минимум 5 7%, и это с учетом того, что в империи те же самые аграфы мужчины имеют показатели подобного рода на уровне 5-8%. Против 93 у этого парня? Куда они вообще смотрели? Теперь-то становилось понятно все желание старшей жены императора заполучить этого разумного для империи. Она всегда смотрела далеко вперед, и в данном случае ее можно было понять. Осталось дело за малым решить в конце концов этот вопрос. Так что им придется идти на многочисленные уступки и взятки, не говоря уже о компенсациях, которые может затребовать сам этот разумный. В последний раз он вообще требовал, чтобы ему предоставили ту самую девчонку палача, которая его пытала. Вот только эта красотка умудрилась настолько быстро и эффективно сбежать с территории империи, что теперь найти ее будет весьма проблематично. Особенно на территории Содружества, куда она явно направилась после того, как сбежала с территории империи Аграф. Естественно, что после всего этого Самбра и Рейнир тут же принялась раздавать приказы. В первую очередь она приказала объявить в тотальный розыск по всей территории Содружества государственной преступницы, которую надо было найти и наказать. К тому же она отправила в империю прошение на имя императора, чтобы вся семья этой стервы Реймалы Барнис понесла заслуженное наказание так как то, как их наказали раньше, сейчас выглядело очень глупо. Ведь ситуация действительно сложилась так, что подобный поступок мог уничтожить будущее империи К тому же она написала обращение в флот империи, чтобы медикам как минимум в этой эскадре, а как максимум во всем военном флоте империи, устроили тотальную проверку на профессиональную пригодность. «Это же надо было такое учудить!» Подобное упущение является глупостью огромной силы. Хорошо, что хотя бы старшая жена императора обратила внимание на произошедшее. Теперь же все ее попытки исправить эту ситуацию и признать какую-то вину за всю империю были вполне объяснимы. Значит, придется действовать так, на опережение. К сожалению, придется тратить достаточно большие средства. И даже более того, многие разумные в содружестве В первую очередь рассчитывают на подарки в виде артефактов древних. Придется кое-чем поделиться. Но ради будущего империи старый боевой офицер, она же глава дипломатического корпуса империи, согласна на многое, на многое, буквально на все.